Глава 12. Великий князь Дмитрий Константинович, 1359-1362 годы, царевичи Могольские христианской веры, наследственное право, приобретение Ольгердовы, мятежи в Орде, суд князей с болгарами, Москва удерживает право великого княжения, отрок Димитрий. В одно время с великим князем Иоанном Иоанновичем умер и хан Бердибек, быв жертвою своего гнусного распутства, и Кульпа, родственник его, воцарился, имея двух сыновей христианской веры Иоанна и Михаила, обращенных, может быть, римскими миссионариями или нашим епископом Сарайским. Сие важное обстоятельство казалось весьма благоприятным для христиан. Но Кульпа властвовал только пять месяцев и погиб вместе с сыновьями, убитый Наврусом, одним из потомков Чингисова сына Тушихана. Князья России явились в Орде с дарами, и новый царь дал великое княжение Дмитрию Суздальскому, меньшему брату Андрея Константиновича, ибо Андрей, как сказано в некоторых летописях, не захотел сей чести. Современники удивились такой несправедливости, рассуждая, что сын, еще меньший, не может требовать достоинства, коего не имели ни отец, ни дед его, и что оно принадлежит роду князей московских». Мнение, основанное единственно на обычае. В самом же деле Андрей и Дмитрий Константиновичи были коленом ближе к Ярославу II, нежели внуки Калитины, и малолетство последних также удаляло их от главного престола российского, окруженного опасностями и заботами. Избранный ханом Великий князь въехал 22 июня 1360 года во Владимир, к удовольствию жителей обещая снова возвысить достоинство сей падшей столицы, он надеялся, как вероятно, перезвать туда и митрополита. Но Алексий, благословив его на княжение, возвратился в Москву, чтобы исполнить обед святителя Петра и жить близ его чудотворного гроба. Новгород, не любя и боясь самовластия князей московских, охотно принял наместников Дмитрия Константиновича, а Дмитрий, желая только пользоваться княжескими доходами, согласился на все предложенные ему там условия. В сие время новогородцы не имели войны, однако ж старались более и более укреплять столицу, взяли казну софийскую» собранную архиепископом Моисеем, и поправили каменные городские стены, духовенство не роптало на такое употребление церковного серебра, рассуждая благоразумно, что Отечество и Святая София нераздельны и что безопасность первого утверждает благосостояние церкви, немцы и шведы не тревожили нового города, Но хищный Ольгерт устрашал его и всю Россию, непрестанно думая о завоеваниях. По кончине Иоанна Александровича Смоленского он взял город Мстиславль и Ржев, овладел еще прежде белым, осаждал даже в Смоленске Иоаннова сына, князя Святослава, и беспокоил Тверскую область. Россия, с тайным удовольствием видя междуусобиям моголов, в то же время опасалась быть жертвою литовского завоевателя. 1361 год. Царство Копчакское явно клонилось к падению. Сметения, измены, убийства изнуряли его внутренние силы. Один из полководцев именем Хидырь, кочевав за рекою Уралом, пришел на берега Волги, обольстил вельмож Орденских, убил Навруса, царицу Тайдулу и сделался великим ханом. Еще князья наши рабские повиновались сим хищникам. Константин Ростовский выходил в Орде грамоту на всю наследственную область свою, а Дмитрий Иоанович, внук Давида Галицкого, на Галич, хотя сей удел был куплен Иоанном Данииловичем Калитою, Великий князь, брат его Андрей Нижегородский и Константин Ростовский, долженствовали пред ханским послом судиться в Костроме с болгарами, ограбленными шайкою наших разбойников. Князья, отыскав виновных, выдали их и сами поехали в Орду с Данию. Но Хидырь уже плавал в крови своей, убиенный сыном Темир Хожою, Сей злодей царствовал спокойно только шесть дней. В седьмой открылся бунт. Темник Мамай, сильный и грозный, возмутил Орду, умертвил Темирхожу, перешел слуговой на правую сторону Волги и назвал ханом какого-то Авдула. Явились и другие цари. Кальдибек, мнимый сын Ченибеков, хотел заступить места отца, но скоро погиб. Многие вельможи заключились в сарае с ханом Мурутом, братом Хидыревым. Князь Булактимир овладел землею Болгарскою, а Тагай Бездежский – Мордовскою, где ныне город Наровчат. Они резались между собою в ужасном остервенении, тысячи падали в битвах или гибли в степях от голода – Князья наши не знали, кто останется повелителем или тираном России и спешили удалиться от театра убийств. Некоторые были ограблены в столице Ханской, другие на возвратном пути и едва спасли жизнь свою. Юный Дмитрий Иоаннович Московский также находился в Орде, но успел выехать оттуда еще до Хидыревой смерти и мятежа. Мать... Вдовствующая княгиня Александра, митрополит Алексий и верные бояре пеклись о благе Отечества и Государя. Действуя по их внушениям, сей отрок объявил себя тогда соперником Дмитрия Суздальского в достоинстве великокняжеском и звал его на ханский суд, чтобы решить дело без кровопролития. Царство Копчакское уже разделилось». Но кто господствовал в сарае, тот казался еще законным ханом Орды, и бояре московские вместе с Суздальскими отправились к Муруту, вероятно, что сия честь удивила его. Угрожаемый со всех сторон опасностями, теснимый свирепым Мамаем, и, будучи на троне Батыевым только призраком могущества, имел ли он право располагать иными державами? Однако ж, представляя лицо древних ханов, Мурут судил послов и признал малолетнего Дмитрия Иоанновича главою князей российских, для того, как, вероятно, что, соединяя знаменитую московскую державу с областями великого княжения, надеялся воспользоваться его силами для утверждения собственного престола. Но как сей хан мог послать только грамоту а не войско в Россию, то князь Суздальский не уважил его суда и не хотел выехать ни из Владимира, ни из Переславля-Залезского, надлежало прибегнуть к оружию. Все бояре московские, одушевленные ревностью, сели на коней и выступили под начальством трех юных князей Дмитрия Иоанновича, меньшего брата его, и Владимира Андреевича, Бывший великий князь не ожидал того, по крайней мере, не дерзнул обнажить меча и бежал в Суздаль. А Дмитрий Московский занял Переславль, с обыкновенными обрядами сел на трон Андрея Боголюбского во Владимире, жил там несколько дней и, возвратясь в Москву, распустил войско, ибо не думал гнать своего предместника, оставив его спокойно княжить в уделе наследственном. Таким образом, слабая рука двенадцатилетнего отрока взяла-кормила государство раздробленного, теснимого извне, возмущаемого междоусобием внутри, Иоанн Калита и Симеон Гордый начали спасительное дело единодержавия, Иоанн Иоанович и Дмитрий Суздальский остановили успехи Ионова и снова дали частным владельцам надежду быть независимыми от престола Великокняжеского, надлежало поправить расстроенное семи двумя князьями и действовать с тем осторожным благоразумием, с тою смелую решительностью, коими немногие государи славятся в истории». Природа одарила внука Калитина важными достоинствами, но требовалось немало времени для приведения их в зрелость, и государство успело бы между тем погибнуть, если бы проведение не даровало Дмитрию Пестунов и советников мудрых, воспитавших и юного князя, и величие России.